624. Декабрь 10. Обычно темные не действуют прямо, но через посредство темненьких, сереньких и почти беленьких. Эти посредники темных воздействий, конечно, ответственны за это. Ибо темные свойства, через которые и на которые оказывает свое влияние тьма, имеются в них на лицо. Это бессознательные сотрудники тьмы теперь когда идет великое разделение человечества по полюсам зла и добра сотрудничество с тьмою определяет притяжение к лагерю темных противников света даже в малых вещах выявляется это обреченный сынов тьмы и казалось бы и малые действия противления свету но неуклонно вовлекают они малых злоделателей в орбиту темных воздействий когда то откроются и глаза на зло причиненное и обреченность свою, но будет уже поздно что-либо изменить и поправить, ибо время великого разделения человечества является процессом необратимым. Принявшие меня моих принимают, отвергшие меня отвергают и моих, им противодействует всяко. Не обманывайтесь сущностью недобрых противодействий, ибо источник их от фокуса тьмы. Темные нападения на моих ко мне их приближают, Отделяет меня негодных. Враги света сами себя осуждают во тьму. И самоосуждение это производит великий последний отбор.